Глава восьмая. От природы он отличался редкостной добротой. Со времен Тиберия все цезари признавали пожалования, сделанные их предшественниками, не иначе, как особыми соизволениями. Он первый подтвердил их сразу, единым эдиктом, не заставляя себя просить. Непременным правилом его было никакого просителя не отпускать, не обнадежив. И когда домашние упрекали его, что он обещает больше, чем сможет выполнить, он ответил, «Никто не должен уходить печальным после разговора с императором». А когда однажды за обедом он вспомнил, что за целый день никому не сделал хорошего, то произнес свои знаменитые слова «Памятные и достохвальные друзья мои, я потерял день». К простому народу он всегда был особенно внимателен. Однажды, готовя гладиаторский бой, он объявил, что устроит его не по собственному вкусу, а по вкусу зрителей. Так оно и было. Ни в какой просьбе он им не отказывал и сам побуждал их просить, что хочется. Сам себя он объявил поклонникам гладиаторов-фракийцев. Из-за этого пристрастия нередко перешучивался с народом и словами, и знаками, однако никогда не терял величия и чувства меры. Даже купаясь в своих банях, он иногда впускал туда народ, чтобы и тут не упустить случай угодить ему. Его правления не миновали стихийные бедствия, извержение Везувия и Компании, пожар Рима, бушевавший три дня и три ночи, и моровая язва, какой никогда не бывало. Примечание. Извержение Везувия 24-25 августа 1979 -го года. То, которое погубило Геркулан и помпеи Моровую язву Дион — приписывает засорению воздуха от этого извержения. В таких и стольких несчастьях обнаружил он не только заботливость правителя, но и редкую отеческую любовь, то утешая народ эдиктами, то помогая ему в меру своих сил. Для устроения компании он выбрал попечителей по жребию с числа консуляров. Безнаследное имущество погибших под везувием он пожертвовал в помощь пострадавшим городам, При пожаре столицы он воскликнул «Все убытки мои» и все убранство своих усадеб отдал на восстановление построек и храмов, а для скорейшего совершения работ поручил их нескольким распорядителям из всаднического сословия. Примечание. «Все убытки мои» — испорченное место. Перевод по конъюнктуре Баумгартена Крузиуса. «Нил сиби публице Терресе. Для изгнания заразы и борьбы с болезнью изыскал он все средства, божеские, человеческие, не оставив без спробы никаких жертвоприношений и лекарств. Одним из бедствий времени был застарелый произвол доносчиков и их подстрекателей. Их он часто наказывал на форуме плетьми и палками и, наконец, приказал, провести по арене амфитеатры и частью продать в рабство, частью сослать на самые дикие острова. А чтобы навсегда пресечь подобные посягательства, он в числе других постановлений запретил подводить одно дело под разные законы и оспаривать права умерших дольше известного срока после их смерти. Примечание. В рабство. В лучших рукописях этих слов нет. Так что фраза может быть понята «распродать их имущество». Под разные законы, то есть при неудаче одного обвинения, выдвигать другое против того же лица. Права умерших, то есть спорить, был ли умерший свободным гражданином или вольноотпущенником, не имевшим права свободно распоряжаться наследством.